Глава вторая. Какое счастье, что и в этом мире я не испытываю боли, иначе отбила бы себе все мягкие места, когда упала. Травка хоть и мягкая, но недостаточно густая, чтобы вот так скидывать с воздуха на нее людей. Я недовольно оттолкнула протянутую мне руку. Вот зараза зеленоглазая. Сначала спихнул меня, а теперь предлагает помощь. — Сама справлюсь, не маленькая! — фыркнула я, поднимаясь. Оглянулась и ахнула. Недовольство тут же исчезло. «Какая красота!» Удивительная аллея завораживала взгляд. Гладкие стволы разноцветного бамбука уходили в небо так высоко, что напоминали бесконечную радугу. Роща была настолько густой, что солнечные лучи с трудом пробивались, а некоторые, отражаясь от гладких стволов бамбука, рассеивались на тропинке цветными зайчиками. Не обращая внимания на своего спутника, я двинулась вперед по тропе осторожно обходя солнечных зайчиков, словно боялась спугнуть. Вместо привычного щебета птиц звучала звенящая музыка ветра, гуляющего в полых стволах. Цветы на кронах создавали изумительный розово-золотистый срез неба. «Да чего красивая здесь природа!» Напоминает родную землю. Тропа вдруг резко свернула, зайчики закончились, и нарисовался тупик из бамбукового частокола. Ошеломленная реальным чудесным видом, а не созерцанием мира в 3D-формате, я и не заметила, что весь путь меня, словно ребенка, вели за ручку. «И где это мы?» – недовольно выдернула я руку. «Ты не хочешь снять обувь?» – ответил вопросом на вопрос Феликс. «Зачем?» – не поняла я. «По-моему, очевидно, что энергетику лучше чувствовать с голыми ступнями». Не дожидаясь ответа, пришелец присел передо мной – и, обхватив ступню, снял туфлю. Странно, моя нога и не подумала сопротивляться. Сразу сдалась исполину с огромными руками. Слегка растерянная, я наблюдала за милым процессом снятия обуви. Точь в точь, как в маминых любимых романах. Шнурочки завязать, обувь помочь снять. Фиг, какая розовая милота. Ну-ну, кавалер инопланетный. Широкая мужская шея, густые черные волосы, слегка отдающие блеском. Вдруг захотелось уткнуться носом в шею, запустить пальцы в волосы на затылке. Рука невольно потянулась. «Так, стоп», — дернула головой, приводя мысли в порядок. «Ясно, как белый день, что сумасшедший инопланетянин влез в мою голову и манипулирует. Еще немного, и я поверю, что он инкуб, демон-соблазнитель». Хотя нет, средневековые легенды этому миру не подходили. К сожалению, ничего больше в голову не пришло. Об иных мирах я практически ничего не знала. Фантастика не увлекалась, а научные труды об внеземных цивилизациях на Земле отсутствуют. «Это парк Эфтеллинг», — снимай вторую туфлю, — пояснил Феликс. «Пояснил громко сказано, как будто это парк Диснейленда, которым знает весь мир. А вот где детишки пришельцев играют. Природа, надо признать, неописуемой красоты. Никаких аттракционов не надо». Мать создала это место, чтобы мы с братьями могли совершенствовать свои навыки. «Твои родители местные миллиардеры?» «Да, мамочка у него не промах. Чего мучиться с качельками или детской площадкой? Вот вам сразу целый парк». От лицезрения мужского затылка меня отвлек запах корицы. Почувствовав сладкий аромат, я повернула голову налево и увидела фонтан. «А куда делся бамбуковый чистокол?» Словно пока я взглядом ощупывала затылок пришельца, кто-то сказал «Семь-семь, откройся!». Оставив тапочки в руках брюнета, я побежала по бархатной земле к новому загадочному объекту. Ногам действительно было приятно. А с ощущением энергии даже не хочу заморачиваться после всего, что со мной произошло. Если начну думать, еще выяснится, что и я сплошная энергия. Ой, нет, я — это я. Фонтан был еще чудеснее бамбуковой аллеи. Из огромного пятиметрового цветка в виде лилии с каждого лепестка стекали разноцветные струи. Синяя, красная, зеленая, желтая, оранжевая, голубая, розовая. Словно цветик-семицветик с серебристой струей, бьющей высь вместо пестика. Густые воды, как кисель, стекали в большой бассейн. Удивительно, но там они не перемешивались, а скручивались в разноцветные спирали. Вокруг фонтана росли бонса и деревья, украшенные желто-красными круглыми листьями. И плакучие ивы с лиловыми цветами. Возможно, здесь они не так называются, но очень похожи на земные. Птичья трель звучала как вальс, хотя не уверена, ведь у меня особое восприятие музыки. Закрыв глаза, я вдохнула сладкий медовый аромат. Как же здесь хорошо! С детства обожаю цветочные запахи. В сказочной поляне не хватало только пряничного домика. Тогда готова буду поверить, что я гримовская Гретхен. Только за спиной явно не мой брат Ганс. Сказки. Как давно это было. Со сказками я покончила еще в три года, перечитав все книги в городской библиотеке. Оказавшись в таких чудесных местах, захотелось все пощупать и попробовать на зуб. Я присела на парапет фонтана и опустила ладони в цветной кисель. Как не водила руками, пытаясь смешать разноцветные полосы, те лишь крутились спиралью вокруг и снова вливались в свою полосатую дорожку. Как это получается? Интересно, сколько еще удивительного в этом и в Меня охватило чувство освобождения, этакий либеросис, когда снова хочется стать ребенком, не знающим ни забот, ни хлопот. Феликс стоял, опершись на ствол дерева и покусывая оранжевую хвойную иголку с него. Сначала показалось, что он наблюдает за мной, но его взгляд был прикован к соседнему дереву. Что он там интересного увидел? Хотя, если он в детстве тут все облазил, полагаю, ему просто скучно. Но когда оно было, это его детство. Возраст пришельца не определен, временные рамки не установлены. Жидкость разной плотности не смешивается, иначе получился бы серо-буромалиновый фонтан. Мы на радужной поляне, поэтому тут все цвета радуги, — ответил он на мои раздумья. «Это вы с братьями придумали? Очень интересно». Мне никогда не нравились детские площадки и карусели. — Почему? — Очевидно же, они были слишком детские. Скучные. Мне, ребенку, начавшему читать и говорить одновременно, были совершенно неинтересные игры сверстников. Стоит ли обсуждать другие причины? Сейчас я не хотела копаться в прошлом и причинах своего поведения. — Логично. Но, девочка Вандеркинд, почему ты всего лишь главный редактор СМИ? Поддел он меня. «Да ладно, неужели он думает, что этим меня зацепит?» Наивный пришелец. Я никогда не хотела быть особенной, не желала выделяться, мечтала наслаждаться обычной жизнью. Но почему меня совершенно не удивляет, что он знает мою биографию? Чего это меня потянуло излить душу? Хотя с его телепатическими способностями я для него открытая книга. Но здесь интересно. Это не детская площадка, а почти научная лаборатория. Продолжая рукой создавать цветные спирали, почувствовала сзади тяжелое дыхание. Неужели он такой примитивный, склонился над моим ухом и пыхтит? Ну эти инопланетяне! Резко развернувшись вместо зеленых глаз, столкнулась с немигающими янтарными на гигантской голове. На меня смотрел тигр, настоящий тигр. Зверь был невероятно огромен и красив. Его не портили даже синие полосы на желтоватом теле. Как же здорово, что в этом странном месте есть живые существа, кроме меня и зеленоглазого исполина. Да как я могла заподозрить ледяного брюнета в теплых намерениях по отношению ко мне? Боже мой, какое милое тигринное создание! Так и хочется потрепать за ушко. Точнее, ушище. Рука сама потянулась к бархатной шерсти. Не то чтобы я такая уж бесстрашная. Этот факт, конечно, имеет место быть. Однако сложно представить, что кто-то позволит бродить тиграм-людоедам в детском парке. Вот чего я не ожидала, так это электрического разряда. Не успела прикоснуться к цветному меху, как-то заискрилась. Я быстро отдернула руку. Электрический тигр вдруг посмотрел на меня глазами, ставшими размером с блюдце. Может, он не настоящий, или у него что-то закоротило? Тигр, наконец, моргнул. Огромная пасть открылась и издала жутчайший рев. Чего это он вдруг? От такой реакции зверя, переставшего быть милым, я потеряла равновесие и стала падать назад. «Еще в цветной кисель свалиться не хватало!» С раздражением подумала я, прежде чем одной рукой схватилась за воздух, а второй... второй за усы. «Да, все-таки у меня быстрая реакция!» Тигр мотнул головой и поднялся на задние лапы, продолжая рычать. Он оказался довольно сильным, и я взлетела в воздух. «Не знаю, сколько еще продолжал бы бодаться с ним!» Но шумное зрелище утомило хладнокровного пришельца. И в следующее мгновение мысти полосатые кисы оказались у него под мышками. Ладно, я всего-то пятьдесят килограммов, но тигр же весил почти по триста. Этот зеленоглазый его одной рукой как плюшевого водержит. Вопрос о мощи пришельца можно закрыть. Он явно сильнее меня и тигра вместе взятых. Тигр недобро смотрел из-под руки мужчины на мой кулак, из которого торчали его усы. Сам виноват. Огрызнулась я на недовольный рык. «Ты всегда такой глупый, или сегодня особый случай? Мог бы быть поприветливее!» Сверкающие желтые глаза давали понять, что не согласны с обвинением. «Он понимает человеческий язык? Может, в этом мире все телепаты?» Вырваться из сильных рук пришельца не получалось. «А, размечталась. Вон он тигра как пушинку держит, а меня мизинцем поднимет. Однако я не сдавалась и пыталась дотянуться до земли хотя бы пальчиками». Какого дьявола он творит? Что за отношение к взрослой женщине? Что за дурацкая привычка? Хватать и носить женщину, на мешок с картошкой. То через плечо, то под мышкой. Черт бы тебя побрал. Я абсолютно не привыкла к такому обращению. Я сдула свисающие волосы с глаз и взглянула на тирана из-под лобья. Легкая усмешка на его губах разозлила в конец. — Тебе в радость смеяться над слабой женщиной? — Да, в радость. Кивнул он без зазрения совести. И откуда ты взялся на мою голову? Еще больше злилась я. Пусть он сильный, но и я не лыком шита. Однако от злости на ум не приходил ни один прием джиу-джитсу. Хотелось чисто по-женски укусить за то место, что было перед носом, за плоский живот. Удивительно, почему никто в целом мире, кроме тебя, не приносит мне радости? — Ты зло! — процедила я. Аж зубы зачесались. до чего же хочется вцепиться в живую плоть? Тигр бы меня понял. А вдруг промажу? — Ты слишком громко думаешь, — прервал мои фантазии Феликс. — Тебе нужно научиться фокусировать гнев и направлять эту энергию на улучшение своих навыков, вместо того, чтобы быть такой импульсивной, как инфузория. — Ты посмотри! Учитель по владению энергией выискался! Лучше бы отпустил меня. — Ой, ай! Меня снова подкинули в тот момент, когда освобождали пострадавшего тигра. Поземливший всеми лапами, тот отряхнулся и помотал головой. Затем обошел вокруг нас, недовольно рыкнул и одним прыжком скрылся за деревьями. Меня переместили на обе вытянутые руки. Так комфортнее, чем под мышкой. Спасибо, что ли, сказать? Зла на себя не хватает. Целых пять минут висело плетью, вместо того, чтобы просто скрутить его каким-нибудь приемом. Не уверена, что получилось бы, но надо было попробовать. Что со мной? Странное инертное поведение. Какая-то я стала слишком расслабленная. Атмосфера, скорее всего, влияет. Атмосфера, скорее всего, влияет. Я бы и сама справилась с тигром. С вызовом, посмотрев на своего спасителя, заявила я. Отпусти меня уже. Надо было отказаться от такого сомнительного сопровождения. С тем же успехом могла бы самостоятельно сделать вылазку в дикий другой мир. Если этот двухметровый мужик будет во все вмешиваться, то только осложнит мне задачу. Лучше со мной во... Лучше самой во всем разобраться. Коснувшись босыми ногами травы, я ощутила легкое умиротворение. Да чего травка мягкая, приятная, прямо как земная. Затем подтянула чуть сползшие в полете штаны, а растрепавшиеся волосы заправила за уши. Он и не собирался меня есть, — уверенно заявила я, отряхивая ладони от шерсти и усов. К тому же я не так много выщипала усов. Совершенно незаметно. «Я разве сказал, что переживал за тебя?» «Что?» — недоуменно спросила я. Так шокировать бедное животное, что тот впервые за сто лет зарычал и сам того испугался. «Я? Все это чушь и клевета!» Опровергла я обвинение. Вступать в полемику не хотелось. Смогу ли я доказать, что не имею отношения к странному заряду тока на шерсти животного? Может же оказаться, что это я его током шарахнула. «Пойдем же», — потянул меня за руку Феликс. «Ты ведь хочешь посмотреть, что тут еще удивительного?» «Удивительного? Да уж, прямо-таки не знаю, удивляет меня происходящее или вызывает озабоченность. Я все больше чувствую себя Алисой в зазеркалье. Как там... Алиса удивилась, как это она не удивилась, но ведь удивительный день еще только начался, и нет ничего удивительного в том, что она еще не начала удивляться». «Впрочем, я далеко не девочка Алиса. Скорее, мама Алисы. Вполне обосновано, что в сказке для взрослых вместо чеширского кота моим спутником стал необычный мужчина. Не знаю точно, насколько он мужчина. Абсолютно нет никакого желания проверять. Он также телепортировался, как чеширский. Его кривая улыбка правым уголком губ не такая, как у кота, но фур, какая жуткая. Мир вокруг меня был так далек от реальности, что с трудом воспринимался». Он был и земным, и совершенно другим. Физические и химические процессы не вписывались в рамки известных мне наук. А еще никак не могла привыкнуть, что мои мысли читают. «Ой, блин!» Снова наступила ему на ногу и чуть не упала. Я волочилась сзади, еле успевая за широким шагом Феликса. При этом все же умудрялась наступать ему на пятки. В конце концов споткнулась и, падая, чуть не влипла лбом в огроменный баобаб. Спасибо Феликсу. Вовремя подставил свою тоже огроменную ладонь. Хотя какое спасибо? Если бы не тащил меня так, я бы не споткнулась. Короче, как всегда, он во всем виноват. Я отлипла от ладони и потерла лоб. Бабаб действительно был огромен. Диаметр ствола метров пятнадцать. Мои руки освободили, и я смогла осмотреть это чудо природы, обойдя вокруг. Серый бугристый ствол источал аромат хвойных деревьев с примесью цветочного запаха. Верхушку сложно было разглядеть с земли. Ветви слишком короткие и совершенно без листьев. Может, дерево мертвое? Я шагала вокруг него, медленно проводя рукой по коре. Нет, не мертвое. Так приятно пахнет, как живое. С другой стороны, никто ведь не утверждает, что деревья должны быть только с листьями. Неожиданно округлость ствола прервалась. Кора провалилась внутрь и превратилась в винтовую лестницу, как в высокой рыцарской башне. Ступеньки разной высоты были вдавлены в ствол до самой сердцевины, а где-то очень далеко, вверху, виднелся маленький кусочек неба. Я обернулась. «Чего застыло? Иди давай!» «Стоит ли?» Нога замерла над ступенькой. Сзади две лапищи обхватили меня за талию и, приподняв, поставили аж на третью ступеньку. «Вперед! Не пытайся все контролировать, а то хуже будет!» Вот какого дьявола я должна слушать его команды? Но когда в спину тебе дышит человек-шкаф, выбора, к сожалению, нет. Я молча переставила ноги на следующую ступеньку. Все же, если бы это был, к примеру, Диснейленд, то я могла бы сама выбирать, на какие аттракционы идти. А тут приходится топать, куда ведут. Лестница казалась бесконечной, монотонной, конца ступенькам не было. Над головой светился кусочек неба, но так высоко, что идти к нему можно в вечность. Подниматься скучно, шагать неудобно, поручней у лестницы нет. С обеих сторон взгляд упирался в древесные стены. Какой умник додумался эту бесконечную лестницу в Баобабе соорудить! Ворчала я, подгоняемая сзади чужим дыханием затылок. Конца и края нет этим ступенькам. И зачем мы вообще по ней идем? Что там такого интересного? Облака и все? — Ты такая ворчливая, не знал. Всегда такой была. — Не знал он. Да мы знакомы без году недели. Прямо-таки за один час знакомства решил, что хорошо меня знаешь? Каждый раз думаю, что знаю. И каждый раз ошибаюсь. Я не видела его глаз, но спиной почувствовала ледяное дуновение. Настоящий призрак с холодным лицом. Аж мурашки, бр. «О, нет!» — воскликнула я в отчаянии. За очередным поворотом снова десятка-два ступенек. «Что за цивилизация такая бестолковая?» «На энергетических такси перемещаются, а в дереве даже лифт не предусмотрен!» «Нет необходимости. Не тормози, шевели ногами!» Меня снова подтолкнули. «Ты еще ничего не чувствуешь?» «Чувствую, еще как!» — огрызнулась я. «Твои руки на моей...» Я на секунду запнулась и добавила. «Поппи». «А кроме этого...» — невозмутимо продолжал он. «Вот существо!» «Он точно мужчина. Если не на все сто процентов, то такой же, как и все. Без зазрения совести лопать женщину и...» «Хватит из себя мученицу изображать. Под ноги смотри». «А куда тут еще смотреть, кроме как не под ноги?» «Терпеть не могу замкнутые пространства. Мне нужны воздух, небо и море. А тут иду, как в трубе». Винтовая лестница обивала сердцевину дерева. Внешнего обзора никакого. Несмотря на то, что мы шли внутри вертикального туннеля, и внешний свет едва пробивался сверху, было, однако, необычно светло. — Объясни, почему я, взрослая и разумная женщина, должна ходить по этим детским лабиринтам? — Что если ты не будешь взрослой и разумной, а будешь маленькой и неразумной? — Зачем мне это? Даже маленькой я была довольно серьезным ребенком. — Никогда не поздно начать. Сумничал преследователь. «Ох уж этот советчик! Посмотрим, куда он меня заведет!» Страх или беспокойство я абсолютно не испытывала. Недовольство – да. Продолжая наступать босыми ногами на мягкую кору, как на персидский ковер, я вдруг зависла. Нога почуяла неладное и не хотела опускаться. Раздумья моей ноги были прерваны агрессивной ступенькой, которая захватила зависшую ногу, а вторую подбросила. Загадочная лестница, не дав мне опомниться, стала быстро переставлять мои конечности. Так быстро я еще никогда в жизни не бегала. Не знаю, что там происходило с моим спутником, но выплюнули нас с ним вместе. Я шлепнулась на плоскую поверхность макушки дерева. Вход за нами тут же закрылся. Да, этой дорогой назад уже не вернуться. С одной стороны, не придется снова лазить в туннеле, это радует. Но с другой, кто сказал, что есть путь лучше? Слишком подозрительный этот бабаб. Да и не баабаб, это вовсе. Огромная деревянная поляна вместо макушки выглядела как смотровая площадка, обвитая венком из веток с редкими бурыми листьями. Снизу этой короны было не видно. Я подошла к краю. Ствол дерева слишком ровный, идеально перпендикулярной поверхности и без малейшего наклона. М да. Я вытянув шею, посмотрела вниз, пытаясь понять, как же можно спуститься. Просто голяк, без веток, без впадин. Нет, без вариантов. Не то чтобы я боюсь высоты, но в конце концов я и не самоубийца. Собралась была отойти от края, но мне не дали. Лопищи пришельца обхватили плечи и буквально пригвоздили к месту. Вырваться я и не думала. Бесполезно. Мою голову аккуратно, но уверенно повернули в сторону. «Это гора Кайлас. произнес Феликс с подозрительно мягким баритоном. Вогнутая внутрь гора пирамидальной формы отражала солнечный свет, клубящийся на дне пар, словно варил небесные облака. Пых-пых, белые пушистики выскакивали и, сбившись, комок, улетали в небо. «Кайлас», — задумчиво повторила я. Какое знакомое название! Это энергия вечности, реальная основа всех вещей — вечность. Время представляет собой вечность в определенном количестве бессмертные контролируют это время М -м -м, бессмертный говоришь энергия вечности и времени интересный расклад хотя с точки зрения физики вполне вероятен если существуют частицы после распада которых возникают абсолютно такие же частицы то ладно не будем об этом я вспомнила кайлас это же западный тибет удивительно какое странное совпадение Раз в пять лет моя бабушка совершала паломничество в Индию. По официальным данным, на священную гору Кайлас не ступала нога человека, вот только моя бабуля каким-то загадочным образом все же восходила на нее. По ее словам, она там встречалась с прошлым. Подробности она никогда не рассказывала, из чего я сделала вывод, что поход как-то связан со смертью деда. «Получается...» — начала было я выдвигать свою догадку. «Нет». Резко прервал Феликс, как будто знал, о чем я собираюсь говорить. «Ах, да, он же телепат!» «Конечно, знал!» «Вот и как с ним разговаривать?» «Мысль еще не успела сформироваться, а тебе ее на взлете бац и обрубили!» «Эх, как жаль! Все-таки мы не на земле, и это не тибетские горы!» Маленькая искорка надежды тут же угасла. Я почувствовала, как мужские пальцы чуть сильнее сжали мои плечи. «На Земле и других планетах существует аналогичное нашему название. Это что-то типа экспериментальных лабораторий. Так мы обозначаем наше присутствие». Его пояснения звучали как краткая справка, выданная по требованию «слишком сухо». Но, тем не менее, сказанное заставило невольно улыбнуться. «Наконец-то Феликс со мной разговаривает. И разговаривает по делу и почти по-человечески. Надеюсь, он и дальше продолжит человеческое общение». Хотя его нахождение в моей голове так раздражает. Бог с тобой, Феликс. Так и быть, буду тебя так звать. Надеюсь, что по возвращении на Землю мне тебя вообще никак не нужно будет называть. И ты просто исчезнешь из моей жизни. Руки Феликса освободили мои плечи. Я повела ими с облегчением. Зато не успела вздохнуть, как мне крепко зажали голову, развернув ее влево. Вид верхушек деревьев, скручивающихся в спирали от дуновения ветра и меняющих цвет при обратном процессе, отвлек от размышления о загадочном омуте времени. «Когда вернусь на Землю, то есть если вернусь, обязательно займусь Кайласом». Моя гениальная память пока не выдавала ничего значимого по этому поводу, но интуиция тревожно кричала при упоминании энергии времени. «В этом стоит покопаться». Колыхавшиеся внизу деревья со стволами, разукрашенными разными цветами, напоминали огромную, прекрасную радугу, намалеванную детьми. Какая же эта милота! В хрустальном озере отражались небо, горы и цветные волны спиральных деревьев. Зрелище безумно великолепное, величественное и... такое хрупкое. Эх, чего же люди не летают, как птицы? Я вдохнула полной грудью всю эту совсем неземную красоту не стесняйся манящим бархатом звучал голос феликса просто наслаждайся мягко басил он наклонившись над ухом. вот же демон искуситель кого он из себя изображает умом я понимала что все это игра однако ноги вдруг стали ватными едва мимолетная эротическая фантазия коснулась разума как я услышала собственный крик а земля то есть дерево исчезла из под ног и я летела вниз «Проклятие! За что? За что это мне? Что за день?» Руки пытаются ухватиться за воздух. «Мамочка моя, как же я отчаянно хотела спастись!» Тут же осознала, что люди точно не птицы, но не в моих правилах сдаваться. Чтобы разум не отвлекался на лицезрение стремительно приближающейся поверхности, я закрыла глаза и продолжала интуитивно махать руками. Ничего более умного в голову не пришло. «О чудо! Наконец в воздухе я ухватилась за что-то твердое!» Даже с закрытыми глазами было понятно, что это чужое тело. Поток воздуха ударил мне в спину, и я влипла лицом в мужскую грудь. Лопищи обхватили меня в два оборота, сковав мои руки вдоль тела. «Это и есть твое наслаждайся, Ирод несносный!» Промычала я, пытаясь вырваться. Воздух давил в затылок так, что голову повернуть не было возможности, Мощное давление не позволяло шевельнуть даже пальцем. Меня просто расплющило по телу Феликса. Ему вовсе не нужно было меня прижимать. Еще чуть-чуть, и мы станем одним целым существом. Черт его дери. Выбор, конечно, небольшой. Задохнуться в объятиях мужчины или разбиться в лепешку рядом с мужчиной. Но если выбор есть, а он всегда есть, то выбирать должна я сама. Это мое жизненное кредо. «Тебе разве необходимо дышать?» Раздался ровный голос сверху в тот момент, когда я с трудом смогла рожать челюсть и впиться зубами в мягкую плоть. Как ни странно, ощущения были, будто кусаю впрямь человека. Качество просто отличное, как у настоящей эко-кожи. Конечно, мне нужен воздух. Я, в отличие от тебя, обыкновенный человек, которому нужен кислород. Промычала я, не разжимая зубов. Неожиданно падение прекратилось. То есть вертикальное прекратилось, а само падение продолжалось. Оно трансформировалось в скольжение. Давление стало слабее, а огромная пятерня обхватила теперь мою шею, отчего и почувствовала себя щенком, которого отрывают от еды. Я не стала сопротивляться. Разжав зубы, с удовольствием вдохнула запах хвои, листвы, еще какой-то сладковатый аромат. Впрочем, я сейчас рада любому глотку воздуха, даже если бы это был запах автомобильной гари или... неважно. Нас несло по американским горкам в виде воздушного прозрачного рукава или туннеля. Мимо пролетали розоватые облака, отражая солнечный свет. На земле горки были моим самым нелюбимым аттракционом. Никогда на них не каталась, а всех желающих считала не совсем нормальными людьми. Человеческая жизнь так коротка и хрупка. Сложно было понять, зачем люди испытывают судьбу, причем так бессмысленно. «Слушай ты, отпусти меня уже!» Недовольно вскрикнула я, осознав, что ничего больше не грозит. «Просто катимся и катимся куда-то. Если он читает мои мысли, то должен знать, что я терпеть ненавижу всякие обнимашки и прикосновения». Задрав голову вверх, я грозно посмотрела на мужчину. Настолько грозно, насколько могла. Взгляд, отработанный за годы руководства. Голова Феликса нависла надо мной. Губы криво улыбнулись, как будто он смотрел на очень недовольного хомячка. Чую, не впечатлило. «Я делаю с тобой, что хочу», — судя в глаза, разжал кривые губы мучитель. «И когда хочу?» «Ишь ты, какие мы важные! Прямо-таки делаем, что хотим!» «Я тоже делаю, что хочу! Но в этом мире не выходит!» Согнутая шея заныла. Даже в другом мире неудобно так голову держать. «Опа! Сработало! Мою шею освободили!» «То-то же!» Я расплылась в довольной улыбке. «Маленькая, но победа!» Ой, не нравятся мне его глаза, как-то зловеще они засветились. Меня резко потянуло вниз, словно кто-то включил мощный пылесос, в который меня засасывало. Ой-ой, только не это. Я судорожно схватилась за одежду мужчины. Нет, я не могу позволить, чтобы нас сейчас разлучили. Оставаться одной в чужом мире совершенно не входило в мои планы. Прогулка настолько полна неожиданностей и сложностей, что мне просто жизненно необходим этот телохранитель и проводник. Давление воздуха увеличивалось, и меня стремительно затягивало. Нет!